«Ну и что здесь?» – вздохнул высший, осматривая высокие сосны. Они стояли посреди леса. Он, Алекс, Борис, Михаил Капулов со старшим сыном и племянником. Лес как лес, даже следов зверей не видно. Не чувствую никакого запаха. Он принюхался, но не уловил и толики ванильного аромата. «Я тоже не ощущаю следов Юли», – раздавленно отозвался Альфа Капулов. Вот здесь Борис махнул в сторону кустарников. Между ветками он указал на заросли. Видите, я пробегал мимо, принюхался и был очень удивлен. Что там, нахмурился Тимур. Согнувшись, раздвинул ветки застыл. На колючих лапах шиповника висели белоснежные лоскуты бального платья. Сложно не узнать именно платье Юли. Приметное кружево украшало подол ее юбки. Склонившись, Тимур втянул воздух через нос. Слабый запах сестры исходил от самой ткани, но следов ее личного присутствия не было и в помине. Странно, хмыкнул выше над плечом Тимура. «Запах девушки очень слабый, да и тон на самой ткани. Как ты умудрился увидеть это?» Он указал на лоскуты, которые непонятно каким образом оказались в кустах. Особенно учитывая, что это следы разорванного подола. Совершенно непонятно, как они угодили в самый центр кустарника». «Белая на зелени очень не выделяется», – безэмоционально хмыкнул Борис. «Высший и старший Капулов переглянулись. Очень странно ведет себя этот Борис. Все здесь, в этом лесу, как-то очень странно. Слишком тихо, слишком аккуратно. Если Юля была здесь, то должны остаться хоть какие-то следы. Тимур все так же стоял у кустарника, на траве, на других кустах, в воздухе, в конце концов. Но здесь нетронутая природа» и следов Манкулова нет, потемнел Михаил. Не сама ж она сюда забрела. Да и выглядит это, как будто кто-то подсунул сюда эти тряпки. Мрачно хмыкнул он, скосив глаза на Бориса. Нужно осмотреть все вокруг, прежде чем делать выводы, вздохнул Тимур. Не дожидаясь разрешения высшего, он обернулся и принялся обнюхивать территорию. Серый волк с редкими белыми пятнами быстро скрылся в глубине леса. Он будто не понимал, что главное здесь Высшее, и приказы отдают они. Твой племянник не уважает. Высший уже приготовился высказать Капулову все, что о нем думает, но тут из глубины леса раздался крик Тимура. Нашел! — крикнул он во всю глотку. Вот! — он указал подоспевшим самцам на сухое дерево. Ее запах здесь. Чувствуете? Да, — кивнул Высший, понюхав дерево. Похоже, она прислонялась к этому стволу. «Вот там еще одно!» – девушка двигалась на юг. В разговор вступил Борис, указав на старый дуб. «Отойди!» – скомандовал Михаил, отталкивая пухлого оборотня. на что, бежала здесь?» – нахмурился он, пытаясь понять маршрут дочери. «Вглубь леса? Но зачем, ведь поблизости дорога!» «Посмотрим, куда нас приведут эти следы, а там будем думать!» Выше обернулся сам, и его примеру последовали все остальные. Его крупный по-настоящему гигантский волк шел самым первым, тщательно вынюхивая землю и растения. Замыкал процессию Борис. Он даже не пытался взять след. Молча следовал за всеми, внимательно отслеживая реакцию каждого. Все идет так, как он задумал. Все складывается просто идеально.